Большинство побежденных валийцев были уведены на север, а некоторые убиты на песчаном острове посреди реки. В этом районе археологи обнаружили щиты с изображением русалки и арфы, атрибуты валийских воинов. Здесь же был найден и надгробный камень, датированный 1186 годом. Впрочем, кроме косвенных доказательств, Есть и прямые подтверждения. Постскриптум к году 1170. В 1621 году английский географ Джон Смит впервые упомянул о валийских индейцах. В 1740 году в журнале Джентльмен Магазин появилось сообщение некоего Моргана Джонса, относящейся к 1686 году. В 1660 году я со своими товарищами попал в плен к индейскому племени Тускарора, которые спокойно разговаривали со мной на валийском языке, правда, несколько устаревшим. Чрезвычайно интересное наблюдение английского художника Кэтлина, 70-х годах прошлого века, долго жившего в другом племени Манданов. Я думаю, писал он в конце своей книги об индейцах, что у Манданов в бытии и обличии столько особенностей, что их можно рассматривать как остатки погибшей валийской колонии, слившейся с племенем. Кетлин впервые обнаружил поразительное сходство лодок у манданов и валейцев. И те, и другие сделаны из сыромятной кожи, натянутой на остов из иловых прутьев. Кроме лодок и жилищ, сходными оказались и некоторые музыкальные инструменты, например, арфы. Керамика манданов похожа на раннюю керамику кельтов. Изготовляли индейцы прекрасные голубые четки. Именно такие делали древние жители Британских островов. Год 967. Скандинавия. Саги о путешествии Лейфа Эриксона загадочный Винланд дошли до нас в полном объеме. А вот эпопея скандинавов под предводительством викинга Ульмана в Центральной и Южной Америке стала известна лишь благодаря немногочисленным фрагментам устного фольклора индейцев, записанным в испанских хрониках. Мы не знаем, какой прием оказали индейцы мексиканского залива Пануко рослым белокожим воинам высадившимся на их берегах. Согласно легенде, гонимые жарким и влажным климатом, викинги покинули низменные земли и ушли куда-то на юг. Французский следователь Жан де Майю исколесил несколько стран Южной Америки в поисках их следов и нашел их. В перуанских Андах, где живут Гуайяки экспедиция сделала интересную находку – осколки глиняной посуды, украшенные сложным геометрическим рисунком и десятью знаками, причем девятый был явно руническим. А потом сосуды с руническими знаками археологи находили во множестве. Причем знаки эти принадлежат двум из трех главных рунических алфавитов. «футарку» и «футорку», распространенных в Скандинавии на Британских островах до XII века. На одном из черепков, найденном в парагвайском местечке Серро-Мороти, можно различить дату 1305-й. Третий век нашей эры — Рим. В 30-е годы нашего века — В ацтекском погребении в Калиштлахуаке мексиканский археолог Пайон